Закат мрачнел, последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюяв в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки. Досуг человека заполнялся движением челюстей, Мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки. Она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья. Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой порьеры, полная решимости и самоотвержения.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 Здесь столько постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в тифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне ясно, отчетливо, под пение пуль всегда к видимой цели. Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шорстку. Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные, чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий. Она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости. Первый щелчок она получила от Зава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал, удивляюсь вам, товарищ Зотова, такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, вас нет? Курили бы яву. Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз вовремя.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 «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье, «А это где купили?» — и спрашивала со злобой, словно рубила клинком. Сонечка нежно от природы испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна, мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «Шемис», чулки телесного оттенка и прочее, и прочее. Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла, есть, так, поняла. Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь. Это как чесать? Безусловно, стричь, моя золотка, пела Роза Абрамовна. Сзади коротко, спереди с пробором на уши.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 Молодой наивный парень ужасно вылупился, Сидя под бешено трещавшим телефоном. «Елки-палки!» — сказал он. «Это откуда же взялось?» Действительно, Зотова до жути была хороша. Тонкое изящное лицо со смуглым пушком на щеках, Глаза, как ночь, длинные ресницы, Руки отмыло от чернил, Одним словом, крути аппарат. Даже Зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком. Ударная девочка, впоследствии выразился он про нее. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно как некогда гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутые полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. На третий день в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, очищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им нужно поговорить крайне серьезно. Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу, они вышли. Педотти сказал, «Прочь всего зайти ко мне, это сейчас за углом». Зотова чуть пожала плечиком, пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж. Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, Села на стул. Ну, спросила она, о чем вы хотели со мной говорить? Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате. Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо, в ударном порядке. Половое влечение есть реальные факты, и естественная потребность. «Романтику всякую там давно пора выбросить за борт». «Ну, вот, предварительно я все объяснил. Вам все понятно». Он обхватил Ольгу вячеславну подмышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление. Зотову не так-то легко оказалось тащить со стула. Она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястья и так свернула их, что он громко охнул, рванулся, и так, как она продолжала мучительство, закричал «Больно же! Пустите, ну вас к дьяволу!» Вперед, не лезь не спросившись. «Дурак!» — сказала она. Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу Ява, закурила и ушла. Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели, садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки. Припомнилась вся жизнь. Все, что казалось навек задремавшим, ожило, затасковала. Вот была чертова ночка. Зачем? Зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь, уж кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила. И это, конечно, теперь начнется. Не обойтись, не уйти. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой. Поразительно, до чего она ломается. Противно даже смотреть, тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая. При заполнении анкеты прописала вот такими буквами «Девица». Смех, шипение примусов. А все говорят, просто ее возили при эскадроне. Понимаете? Жила чуть не совсем эскадроном. Голос Марии Афанасьевны Портнихи. Безусловный Люис, По морде видно. Голос Розы Абрамовны. А выглядывает, что тебе баронесса Ротшильд. Босок Петра Семеновича Морша. Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает глазом, не моргнете. Возмущенный голос Сонечки Варенцовой. «Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович! Успокойтесь! Не с такими данными делают карьеру!» Ольга Вячеславовна вошла на кухню. Все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки урта рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но... Крика никакого не вышла на этот раз. После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались, но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды, За ней укреплялись клички, гадюка, клейменая, эскадронная шкура. Она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно, будто бы можно было закричать им всем, я же не такая. Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой. Темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой просыпаются желания. Ее девственность негодовала. Но что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась. Страшно бросаться в огонь еще раз. Это было не нужно. Ужасно.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 Стоял на лестничной площадке и читал стен газету. Мимо из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице бегали служащие. Пахло пылью и табаком, все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стен газеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного Треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру, Кисть руки его была тяжелая, большая, красивая. «Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова...» Голос его был сильный и низкий. «Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно. Это мелочь. Это не талантливо». На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности. Больно укусить побоялись, отявкнули по -лакейски. Ну что ж то, чай? В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать. Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали.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 Он тасовал события и жизни, как колоду карт. И вот, с портфелем, с усталой улыбкой, и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. Так все мельчить не умело, опять сказал он. Можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и на свалку. «Жалование получили, теперь пойдем пиво пить». «Молодежь-то хороша. Да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут. Однодневки». «Так-то». Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение махорочного треста, И ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней. Ей пронзительно стало его жалко. Как известно, жалость... При первом случае с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного Треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пиж-барышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал, она продолжала стоять, он сказал, все, товарищ, идите. Было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пиж-барышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста. Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать на утро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину и тогда то именно петр семенович морш предложил дунуть из трубочки грамма в десять едоформу. бесится наша гадюк то сказали на кухне сонечка варенцова загадочно усмехнулась в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности преодолеть застенчивость Труднее, чем страх смерти. Но недаром даром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, было не по ней. Решила прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет.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 Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой. Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив. Наконец он пошел пешком со службы, автомобиль был в ремонте. Ольга Вячеславна догнала его, резко и грубовато окликнула, во рту, в горле пересохла, пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорчила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, строгий. Дело в том, дело в том... Сейчас же, — перебил он с брезгливостью, — мне про вас говорят со всех сторон. Удивляюсь, да-да. Вы преследуете меня. Намерение ваше понятно. Пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно. Вы только забыли, что я не Непман. Слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет —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 но трусила ужасно. Воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему «Ах, это черт знает что!» дважды на кухне и, возвращаясь к себе в комнату, После чего она ушла со двора. На кухне опять собрались жильцы. Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из Мирабели. Мария Афанасьевна гладила блузку, болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками. «Я больше не могу», — сказала она еще в дверях. «Это должно кончиться, наконец». Она меня обольет купоросом. Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от плотяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюки. Не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону сероводородом или опять тот же йодаформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело. Хотя вы и на редкость скрытная ляльчика. «Но признайтесь, с директором у вас оформлена связь?» «Да», — ответила Лялечка, — «третьего дня мы были в ЗАГСе. Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно». «Поживем, увидим», — блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович. «Так этой гадине ползучей!» Мария Афанасьевна потрясла утюгом. «Этой маркитанки вы в морду! Швырните Заксову удостоверение! Ой, нет, ни за что на свете! Я так боюсь такие тяжелые предчувствия! Мы будем стоять за дверью, можете ничего не бояться!» Владимир Львович радостный, с перепою заблеял баранчиком. «Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства!» Лялечку уговорили. Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости с землистым лицом, заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени. Дна, одна в дикой враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, нужна никому со вчерашнего дня, Ею все сильнее владевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя велодок и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку. В дверях постучали. Ольга славно сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнули жильцы. И, кажется, в руках у них были щетки, кочерги. В комнату вошла Вринцова, бледная, с поджатыми губами. Сразу же заговорила срывающимся на виз голосом. «Это совершенное бесстыдство лезть к человеку, который женат. Вот удостоверение из ЗАГСа. Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы с ними намерены делать карьеру. Да еще через моего законного мужа вы сволочь. Вот удостоверение». Ольга Вячеславовна... Глядела, как слепая навизжавшую Сонечку, и вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь, из горла вырвался вопль, Ольга Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо.